466. Однажды к учителю света подошёл человек и спрашивает: "Учитель, скажи мне, что должен я сделать, чтобы очиститься от скверны моей?" "А что делаешь ты, чтобы отмыть грязь от тела?" "Иду на берег реки, раздеваюсь и отмываю тело в воде". "Вот точно так же. Ответил учитель: Сбрось с себя все одежды, вернее грязные лохмотья или наросты, которыми окутано твое сознание, и входи в полосу света, как входил телом в воды Игики, а мыйся в ней духом. Но лохмотья отбрось и вновь уже не надевай. Я же тебе дам новые одеяния духа. Но где же взять свет? спросил человек. Свет будет Ответил учитель: "Если его пожелаешь, ты я". Учитель. Свету учитель к свету стремился, но так и не видел его. Видны теплох смотрел, если не видел. Смотри лучше, смотри. И вдруг подошедший увидел, что учитель как бы начал светиться и окутался светом. И лучи его упали на человека и осветили всё вокруг него и его самого. И вдруг он почувствовал, словно вековая тяжесть, давившая на сознании, свалилась с него, и стал он свободен. А теперь иди. Иди, друг мой, с миром, промолвил учитель. И скажи людям, что хотящий и ищущий света получает его.